Глава тридцатая. Больше вам не уступлю. лесам. Я, наверное, выглядел нелепо, когда с улыбкой махал удаляющемуся экипажу, в котором сидели мальчишки, Лайлит и ее компаньонка. Давно не чувствовал себя настолько легко и хорошо. Общество этой аристократки и близнецов все казалось таким простым и естественным. Возможно, причина была в том, что рядом с ней я не волновался за свою свободу которую прежде тщательно оберегал, постоянно опасаясь встречи с Майлен. О, это Майлен!» Она превратила меня в параноика. Цеплялась, как крепей, не давая проходу. Неужели ей самой не противно от собственной навязчивости? Не зная я ее лучше, решил бы, что у этой высокородной девицы напрочь отсутствует чувство собственного достоинства. Так угодливо преследовать мужчину может только та, кто не уважает себя но Майлин себя уважала. Постоянно задирала нос, тыкала во всех своим превосходством, Хотя в мире хватало дамы статусом выше и красотой куда более примечательных. Выходит, эта аристократка недальновидна, что, в общем-то, неудивительно. Вся их семейка такая. Моё настроение оставалось приподнятым и возвращаться домой совершенно не хотелось. Я был уверен, Эйренбера уже успели донести моим родителям о сегодняшнем происшествии. Не привыкли они к тому, чтобы их драгоценную дочурку унижали, но, по правде говоря, она сама себя опозорила своим длинным языком. Я решил немного пройтись, размышляя о том, как присоединюсь к Викантесе и Близнецам во время их поездки на соревнования в другую империю. В нашем путешествии было множество плюсов. Я смогу вырваться из дома и на несколько дней отдохнуть от бесконечных нотаций. Увижу новые места, поболею за близнецов на соревнованиях. И главное, проведу время с Лайлит. Мы снимем комнаты на постоялом дворе и будем жить вместе под одной крышей. Посмотрим достопримечательности, посетим знаменитый чайный, прогуляемся по рынку. В общем, время проведем чудесно. По небу ползли грозовые тучи, от которых веяло надвигающаяся бурей. Люди спешили по домам, улица постепенно пустели. Мне тоже пора было возвращаться и встретить неизбежный скандал лицом к лицу. Экипаж медленно катился к поместью, где я родился и вырос, но назвать его домом язык не поворачивался. Дом — это место, куда хочется вернуться, а у меня такого желания никогда не возникало. Да, я ни в чем не нуждался с самого рождения, мог позволить себе все, что хотел. Но родители меня не понимали, с детства навязывая свое мнение. Будучи ребенком, я уступал им, ведь мать с отцом нужно уважать и почитать. Так гласили учения великих мудрецов. И я уважал, почитал и уступал. Именно поэтому бросил конный спорт, о чем впоследствии не раз жалел. Во время одной из тренировок Я не удержался в седле и упал, слегка повредив руку. Тогда матушка подняла такой шум. Переполошила всю конную школу, вызвала городских стражей, угрожала учителю ровно расправой. А ведь его в тот момент даже на поле не было. Но матушку невозможно остановить. Она мастерски умеет давить на жалость. А если это не помогает, переходит к угрозам. Так и вышло. Родительница слёзно умоляла меня оставить этот опасный вид спорта. Но я впервые заупрямился и тогда она сделала то, что я никогда не забуду. «Либо ты бросаешь свои скачки, либо я продам Оскара. Эти слова. Для маленького меня они тогда прозвучали как приговор. Я обожал конный спорт, но Оскар любил гораздо больше. Он мне невероятно дорог, и ради него я готов на всё. До сих пор не знаю, действительно ли матушка готова была продать его, если бы я не уступил. Этот вопрос мучает меня уже почти двадцать лет. «Приехал!» Раздался ее гневный голос, едва я переступил порог дома. «Дорогой, он приехал!» Закричала она громче, поджимая губы от негодования. «И тебе добрый вечер!» Кивнул ей, делая вид, что не замечаю бурь во взгляде и интонация. «Куда пошел? Стоять!» Рявкнула родительница, устремляясь за мной. «Я устал и хочу спать!» «Ничего страшного». С лестницы прогремел голос отца, поспешившего назов в супруги. «Успеется». Вздохнув, я остановился, оказавшись между родителями, чьи взгляды буквально испепеляли меня. «Что за спектакль ты сегодня устроил?» Взорвался отец, ударив тростью по пол. «Как ты посмела позорить Майлен? Она...» Эта пустоголовая сама выставила себя полной дурой не выдержал я, перебивая отца. Тот не ожидая от меня такой дерзости замолчал, возмущенно приподняв брови. Она растрезвонила все округи, что я ее жених. Но ведь к этому все и идет, выпалила матушка из за спины. Девочка просто немного ускорила события. Резко обернувшись, я встретился с ней взглядом. Так много хотелось им сказать, и далеко не самые приятные вещи. Они не понимали, смотрели на меня и не видели, что я больше не уступлю. Не в этот раз. Никогда не свяжу свою жизнь с такой, как она. Устало выдохнул я, мотнув головой и начиная подниматься по лестнице. «А с кем ты собираешься ее связать?» Пронзительный крик матери заставил поморщиться. Как же хотелось тишины. «Уж не с этой или алчной вдовой?» что прыгнула в постель к старику ради его состояния. «Где ваши манеры, матушка?» Усмехнулся я, оборачиваясь. «Не вы ли учили меня не судить человеке по слухам?» Лайлетт — Лайлет, благородная леди. «Неважно, насколько она благородна. ее чистота утеряна», — взревела матушка. «Я ни за что в жизни не пущу. Такую в наш дом! У нее еще и дети есть». Хмыкнул отец. Вот именно, затрясла руку и родительница. Ты решил растоптать репутацию нашей семьи. Ее голос дрогнул, а на глазах появились слезы. Я рожала тебя больше суток, так страдала, думала, что мой сын вырастет самым лучшим, заботливым и понимающим. Но что в итоге? Неблагодарный, какой же ты неблагодарный! Закрыв лицо ладонями, она разразилась рыданиями. «Ну вот, мать довел, Доволен!» — гаркнул отец. «Ни стыда у тебя нет, ни совести!» Не в силах больше выносить эту эмоциональную бурь, я начал подниматься по лестнице, игнорируя всхлипы за спиной гневные взгляды отца. «Куда пошел? возмутился он. «Спать!» — равнодушно бросил я. «Спать! Мать рыдает, а ты спать!» «Скажи!» Донесся до меня плаксивый голос. «Скажи, что не будешь больше встречаться с этой вдовой. Сын!» Спокойной ночи. Отрезал я, проходя мимо отца, чье лицо покрылось красными пятнами от ярости. «Не уступлю. Больше вам не уступлю».